Глава 3. Понедельник, 10 июня. Повседневная жизнь безжалостно продолжалась, независимо от таких экстраординарных событий, как вчерашняя атака дальнобойной магии через море. Хотя Миюки не переставала беспокоиться о Минами, она, как обычно, пошла в первую школу. Разветаться сама не занят всякими разными вещами. Извиняющимся голосом спросила Тацую Минами, она полуустиди лежала в больничной койке, приведённый в согнутое состояние. Сама она ещё не могла удерживать своё тело, поэтому его верхняя половина была облачена в поддерживающий экзоскелет, надеваемое медицинское устройство силовой помощи. Сейчас я освобожден от посещения школы, обо мне не беспокойся. Но ведь... Лучше скажи, разве тебе не лучше будет лежать? Неважно, сколько он говорил ей «не беспокоиться», Минами было не убедить. Чтобы остановить бесполезные вопросы, Татце принудительно сменил тему Кроме цели направить разговор в другом направлении, его также беспокоил надетый номинами на экзоскелет. Нет, доктор сама посоветовал, что если использовать такую поддержку, а не просто лежать, то можно быстрее вернуться к повседневной жизни. Но на вид это не очень удобная штука. Самой функцией силовой помощи Татция был знаком по мобильному костюму. Данная система имела высокую скорость обратной связи, поэтому он знал, что она не затрудняет движение. Конечно, возможны отличия в производительности от новейшего военного оборудования, но, по крайней мере, скованность движения не должна ощущаться. Поскольку вес самого экзоскелета поддерживается контактом с поверхностью пола или земли, то носящий его человек не должен чувствовать этот вес. Однако он плотно прикреплён к телу, поэтому определённого чувства сдавливания не избежать. Это совершенно не должно быть удобным. Татсо так предположил, но... «Все в порядке». «Чувствительность кожи ещё не полностью вернулась, поэтому я почти не чувствую то, что на меня надето». Он невольно округлил глаза от неожиданного ответа минами. «У тебя парализовало осязание?» — тихим голосом спросил Татце, быстро оправившись от удивления. Но такой тон голоса был выбран неосознанно. «Называть это состояние парализованным — это преувеличение. Это лишь немного притупившееся чувства. От серьёзного голоса Татсу именами растерялась так, будто находилась под психологическим давлением, но она явно не так уж и возражала против беспокойства об аномалиях в её собственном теле. «Что сказал врач?» «Мне сказали, что ни мозг, ни нервная система не повреждены, поэтому это временная аномалия из-за истощения». «Если так, то хорошо». Хотя он это сказал, но его лицо ещё сохранило обеспокоенный вид. «Татсу сама. Можно ли задать один вопрос?» Позже Минэми не сможет понять, почему она задала этот вопрос. «Спрашивай». Однако в тот момент она почему-то не смогла удержать свои сомнения в себе. «Почему Татция сама так беспокоится обо мне?» Сначала Татция слегка нахмурил брови, не понимая смысл вопроса. Но его лицо быстро изменилось на понимающее, и на нём всплыла самоупрекающая горькая улыбка. «Да, это может казаться странным, что я, испытывающий недостаток эмоций, забочусь о незнакомых чужих людях». «Нет, я не об этом!» Минами поспешно попыталась исправить ошибку Таца. «Всё нормально, ты всё правильно поняла». Хоть он так и сказал, но Минами поняла, что за этим вопросом скрывается именно такое впечатление от него. Минами почувствовала стыд от своей невежливости, настолько, что извинения тут уже не помогут. «В чём то ошиблась, так это в том, что подумала, что я считаю тебя чужой». У Минами неосознанно вырвалось недоумевающее «Ха?» Такую реакцию тоже можно было считать грубой, однако таца не восприняла это как грубость. «Минами, как много ты обо мне знаешь?» Последовал вопрос от тацы. Но на этот вопрос Минами не могла ответить. Татсу это понимал, он сам дал правильный ответ на этот вопрос. «Кроме случаев, связанных с Миюки, у меня не может быть настоящих эмоций. Возможно, точнее будет сказать, что у меня не может быть сильных эмоций». Это Минами было известно, поэтому она ничего не сказала, Это был слишком важный секрет, который не могут знать чужие люди. И Миюки думает о тебе как о сестре. Минами, ты для Миюки уже как семья. И я тоже понимаю, что девушка по имени Сакуре Минами это глубоко связанный с Миюки человек. Я беспокоюсь о тебе, потому что Миюки волнуется за тебя от всего сердца. Может, это прозвучит грубо для тебя, но через мысли о Миюки я действительно беспокоюсь о тебе. Я очень признательна. Это честь для меня. Миюки думает о ней как о сестре, за это Минами была признательна. Татсо обеспокоился о ней через привязанность к Миюки, это для Минами было честью, Минами понимала, что, как Татсо сам сказал, эмоции, сопутствующие его привязанности к Миюки, были настоящими. «Смысл я не очень понял, но...» Похоже, что Татсо не смог понять, какие мысленные процессы привели к таким словам Минами. «Прошу прощения, не обращайте внимания». Минами и сама не смогла бы толком объяснить, почему так думала. Она предпочла уйти от ответа, а не отвечать против своей воли. «Вечером мы придём ещё раз вместе с Миюки, так что пока забудь о работе и просто выздоравливай». Тацию не особо заботил о получении ответа. «Да, я последую вашему совету». Минами поклонилась Тацию едва заметным слабым движением головы. Честно говоря, Миюки сегодня хотела пропустить школу. Она не была уверена, что сможет сосредоточиться на учёбе, пока переживает за Минами. Вместо этого она хотела быть рядом с Минами. Однако она ничем бы не смогла помочь в лечении, даже если бы была там. Наоборот, она не могла сказать это после того, как ей сказали, что длительное нахождение рядом и бессознательное испускание псионовых волн может пробудить зону расчёта магии Минами, что помешает её лечению. Сама она не собиралась неосторожно испускать псионовые волны. Такое могло произойти до того дня, пока обет держал её в состоянии, когда её способность сдерживания магии была ослаблена, но нынешняя она, вернувшая свою способность контролировать магию, не должна была безрассудно оказывать давление на других волшебников. Однако она не могла не согласиться, что по сравнению с Татсой, полностью контролирующим свои псионы, её контроль всё ещё слабый. Миюки осознавала, что хоть её количество псионов не дотягивает до уровня Татсу, но всё равно намного выше среднего показателя среди всех волшебников, поэтому она не могла отрицать возможность негативного воздействия на состояние здоровья минами. По этой причине Миюки отказалась от ухаживания за минами и, как обычно, отправилась в первую школу. Как только она вошла в классную комнату, к ней с обеспокоенными лицами подошли Ханоко и Шизако, пришедшие раньше. «Миюки, у тебя всё в порядке?» «Ты о чём?» Она не притворялась непонимающей. Просто на внезапный вопрос ты в порядке? Она не смогла ответить ничем, кроме вопроса о чём речь. Если вдруг речь шла о чём-то другом, то ошибочным вопросом она могла выдать информацию, которая должна храниться в секрете. Однако в этом конкретном случае такая ошибочность была бесполезна. Место, упомянутое во вчерашнем заявлении правительства, это же там, где находится вилла Тацухисана. Миюки, ты же говорила, что останешься там на ночь. Получается, что Иханока и ещё закупонили, что целью дальнобойной магии стал Тацуса. Да. Тацуя сама и я в порядке, но Минаметян попала в больницу, сказала Миюки и села на своё место. "А? Она ранена?" Ханука застала в шоке. А Шизуку спросила сев на своё место и наполовину повернувшись назад. Место Шизуку было прямо перед местом Миюки. "Это не ранение, но... нечто похожее на него", Мэюки дала расплывчатый ответ на вопрос Шизуку. Перегрев зоны расчёта магии встречается только у волшебников. и до сих пор не относятся к обычным болезням или травмам. Хотя тело и разум — это разные вещи, но в понятии «нечто похожее на ранение» между ними нет разницы, поэтому её слова нельзя было называть ложью. «Ясно. Настолько всё плохо?» Шузыку не стала допрашивать о состоянии Минами. Она просто спросила, тяжёлая это травма или лёгкая. «Пока ещё неизвестно, сколько она пробудет в больнице». вами юки помрачнела «Ясно». «Я волнуюсь за неё». На лицах Ханоки и Шузыку тоже появилось беспокойство. «Можно нам прийти её проведать?» «Это не инфекционное заболевание, так что, думаю, проблем не будет». «Я спрошу у её врача». Миюки не сразу ответила на просьбу Шузыку. Миюки была рада, что они хотят проведать Минами, но, учитывая обстоятельства, она не могла дать согласие сама. «Понятно. Скажи мне, когда получишь разрешение врача». «Конечно». С лёгкой улыбкой кивнула Миюки Ханоки. «Я прессия в и парты